Глава 13. Хранители Тариона РФ обсуждали стратегию. Вторая волна вторжения дала положительные результаты, несмотря на то, что не удалось взять под контроль все цивилизации вселенной. Неожиданное сопротивление удивляло и вызывало уважение. Обычно всё заканчивалось быстро, а здесь намечалось ещё не одно битва. Тарион стол уже положил своё видение стратегии. которая основывалась на точечных ударах всеми силами флота Рейф. То есть он предлагал атаковать оставшиеся цивилизации по одной, и такими силами, против которых ослабленная флота непокоренных цивилизаций противостоять просто не смогут. Сама по себе идея неплохая и вполне реализуемая, с гарантией победы. Хранители сам склонялся к такой стратегии. «Хорошо», — прощелкал хранитель, — «допустим, мы возьмем за основу такую стратегию. Кто нам будет противостоять? Вернее, сколько дееспособных флотов осталось во вселенной Нера? Какими силами они располагают? Силы значительные. Основные флоты Митов и Клет. Последние воюют нестандартно, и противопоставить их тактике нам нечего», — доложил дон В таком случае, даже при том, что они обладают такой необычной тактикой и смогли разбить два наших флота, они не смогут противостоять всей нашей группировке. Несомненно, вы правы, хранитель. Поэтому предлагаю нанести первый удар по флотам цивилизации «Клет». Предложение принято. Готовьте атаку. Слушаюсь, хранитель. А стол с облегчением покинул хранителя. Он добился своего, теперь не придется дробить силы, а всем флотом планомерно захватить оставшиеся цивилизации. У самых дверей его остановил вопрос Хранителя. а стол Что скажешь по поводу сил, которые помогают цивилизациям Вселенной Нера? Торион думал, что Хранитель пропустил этот вопрос. Нет, он подготовил его напоследок. Нужно отвечать. Задан он неспроста. Все факты указывают на то, что такие силы есть. Но даже если предположить, что они будут помогать цивилизациям остановить торжение, то этого им не удастся. Суммарная огневая и численная мощь на нашей стороне. Хорошо бы так. Последние битвы показали, что эти силы не были задействованы в битве с флотами Митов и Клет. О чем это говорит? Только об одном — Они знают боевой потенциал цивилизации лучше нас. Поэтому нужно заняться этими силами вплотную. Выяснить, кто они и откуда, почему вмешались в войну. Сделаю все, чтобы выяснить все обстоятельства появления третьей силы. Легко отделавшись, а стол поспешил покинуть хранителя, занявшись практическими делами. Стратегия и тактика одно — Чтобы ее воплотить в жизнь, нужно колоссальное количество слагаемых. Во главе этих слагающих, под названием «Силы вторжения», стоял он, Тариона Стол. От него зависело, как будет действовать флот и в какой последовательности. А для этого каждый Рион, каждый ар корабля должен четко знать свою задачу — иметь обученные экипажи и флот, иметь достойное вооружение и боеприпасы, Технологически исправное оборудование, да много чего. Торион готов к такому служению цивилизации, Рэйв. По-другому цивилизация жить просто не могла. А могли ли себе представить хранитель Торионы и смотрители цивилизаций, что на них могут напасть почти разгромленные флоты цивилизаций, объединившись и договорившись между собой? Ответ один. Никогда. Такая простая мысль им даже в голову не приходила. Вот они могли напасть на кого угодно, но другие нет. Так они думали. Такова была установка подсознания. Хотя реальность говорила о другом. На их флоты уже не раз нападали в этой вселенной. Их флоты попадали в ловушки. Их флоты подвергались разгрому. Их флоты сдавались в плен. Внушительный список, но Реи не хотели осознавать очевидного. а стол прибыл на свой флагман, начал заслушивать доклады Реонов флотов и отдавать распоряжения. В общем, обычная рутинная работа перед началом атаки. Он формировал ударную группировку, намереваясь покорить цивилизацию Клет. Ту самую, которая без труда разбила два флота Реев, задев самолюбие Астола, его воинскую честь. Он как-то не сопоставил несколько очевидных фактов. Ведь Рэям не удалось взять четыре цивилизации. Он размышлял и анализировал, думая захватить каждую цивилизацию отдельно, даже не допуская мысли, что они могут объединяться. Судя по всему, будущее его сильно удивит. Внезапно поступил доклад от операторов, сканирующих систем о том, что в тылу мощной группировки флотов Рэев Выходит боевая планета в окружении станций, платформ и крепостей биномов. Реоном флотов с пятого по седьмой приготовится к отражению атаки. Сразу включился в боевой режим АСТОУ. Доклад хранителя пошел автоматически. Все флоты сразу получили сигналы боевой тревоги. Торион не думал. Он действовал так, как его учили всю жизнь. А учили его только атаковать. К сожалению, а может, к радости противника... Держать оборону не учили, но пока он этого не осознавал. Перевес на его стороне, значит, флот Эреев справится с целью. Он думал об атаке на эти спонтанно появившиеся объекты врага. Получая доклады Реонов флотов, собирался отдавать приказ в атаку. Но не успел. Вышедшая из портала планета, блестя обшивкой на фоне местной звезды, активировала свои боевые комплексы. которые выросли на ее обшивке, как горы, и открыла шквальный огонь. Убийственность такой дистанции. Если для калибров батареи огневых систем такое расстояние достаточно значительное, то для мощных батарей планеты равносильно тому, как если бы она подошла вплотную. Если бы только это. Но нет, с ней вышли сопровождающие ее боевые единицы. Космические станции, платформы и крепости — но чуть ближе к флотам Реев, что также позволило им очень комфортно вести огонь. События развивались стремительно. Боевая планета, произведя мощнейший залп, поддержанный космическими станциями, платформами и крепостями, стала сокращать дистанцию. Астол понимал, необходимо остановить планету заградительным огнем, Нужно отдать ему должное, он не потерял присутствие духа и действовал в сообразной обстановке. Учитывая, что первая залпа врага достигли цели почти стопроцентно, образовывалось облако обломков, соответственно, огонь боевой планеты и поддерживающих ее боевых систем становился менее эффективным. Оставалось только одно — атаковать с нижней и верхней полусфер, что он незамедлительно и сделал. Огонь его флотов несколько остудил наступательный пыл врага, но не остановил. Необычная планета могла работать артиллерией и боевыми комплексами по всей своей окружности. А далее последовал невероятный по силе гравитационный удар, просто сминающий флоты верхней и нижней полусферреев. Ситуация становилась угрожающей. А стол понимал, что, он нанеся удары, станция должна перезарядиться — так и случилось огонь ее батарей ослаб но зато усилили боевые станции платформы и крепости которые продолжали наступать а стол принял единственное правильное решение атаковать флоты за облаком обломков совершили маневр и атаковали врага с флангов и все бы ничего маневр мог дать положительный результат, но случилось невероятное по всему периметру расположения флота фрейев, Стали массово открываться порталы, выпуская корабли, принадлежащие разным цивилизациям. Становилось понятно, враг ведет атаку на уничтожение ареев. Внезапно по связи прозвучала команда хранителя. «Беру командование флотами на себя. Я отсекаю атаку с тыла. Торион-дон, берешь на себя фланги. Торион-астол». Продолжаешь отражать атаку боевой планеты и сопровождающих ее единиц. Приказ понят, хранитель. Исполняем. Легко сказать «исполняем», когда на тебя со всех сторон наступают разношерстные флоты врага с разной тактикой и разным боевым потенциалом, но с одной целью — уничтожить. Потому что ты вторгся в их вселенную, в их систему, в их жизнь. Вторгся без всякого повода. С одной целью — захватить ресурсы. Происходило то, чего быть не могло, но было, и с этим приходилось мириться и биться. Подготовившись настолько, насколько это было возможно в сложившейся ситуации, станция «Надежда» стартовала. Задержка в 10 секунд стартовали боевые станции, платформы и крепости Биномов. На этот раз все с экипажами. Экипажи на таких монстрах войны составляют десятки тысяч специалистов. Теперь нужно думать не только об атаке, но и о том, чтобы уберечь экипажи от уничтожения. На Георгия ложилась огромная ответственность. Он понимал всю ответственность за проводимую атаку. Космическая станция вышла точно по координатам. На дистанции огня чуть больше средней, очень комфортной для мощных орудий станции. «Боевым расчетом огонь по готовности!» Посыпались доклады о готовности к стрельбе, и орудийные расчеты один за другим отстрелялись по флотам Реев. Следом произвели пуск ракеты-торпед. Такими огромными, что, взрываясь в окружении кораблей Реев, уничтожали их десятками. Боевые расчеты докладывали, что их берут в прицелы боевые комплексы противника. Но огонь открыть не успевали, опаздывали. Снаряды станции уничтожали их, прежде чем те успевали сделать выстрел. Первые секунды боя остались за экипажем станции «Надежда». А потом вышло подкрепление. Порталы открывались, выпуская боевые станции, платформы и крепости, которые ходу вступали в бой, разя противника направо и налево. Огненный вал накрыл передовые корабли рейев и они исчезли в этом пламени. Георгий смотрел на это и думал, что вот сейчас начнется паника, и Реи дрогнут. Но нет. Время шло, атака усиливалась. Облако обломков в стане Реев росло и затрудняло ведение огня. Реи держали удар, нужно отдать им должное. Не дрогнули, произвели перестроение и начали атаковать с флангов. Боевые станции работали на полную мощность, отражая их атаки, Станция «Надежда» поддерживала их огнем и, видя, что Рэй начинает преодолевать огневую завесу, нанесла мощный гравитационный удар, который отбросил корабли, корежа их, сминая их. Георгий понимал, что в таком режиме экипаж станции «Надежда» никогда не воевал. Задействованы основные боевые мощности по всей ее поверхности, и она вела огонь всеми боевыми палубами. сея вокруг себя разрушения и смерть. Оказалось, нет. Даже после такой огненной бани Рэй не остановились. Они снова пошли в атаку. Бой длился несколько десятков секунд, но на таких малых временных промежутках, что казалось, он идет несколько часов. Бой принимал неприятный оборот. Рэй, невзирая на потери, пытались атаковать, И здесь, по всему периметру базирования Реев, стали выходить из порталов флоты станции «Надежда», а также флоты цивилизации «Нера». Выходили и сходу атаковали. На связь вышли командующие и поинтересовались, как идет бой. Бой идет трудно. Реи несут колоссальные потери, но все равно пытаются атаковать. Сил у них достаточно. Поэтому наносим максимальный урон и уходим. Георгий видел, что боевые станции, платформы и крепости вновь подвергаются атаке Реев. Более того, они закрывали сектор обстрела батареям станции. Ситуация непростая. Все могло закончиться печально, поэтому отдал приказ командующим станциям платформ и крепости уходить в порталы и возвращаться к месту базирования. Приказ выполнили незамедлительно. Вспыхнули огромные порталы, в которые ушли боевые единицы. Конечно, Рэи пытались ударить по порталам, но, увы, не получилось. Батареи станции «Надежда» прикрыли их отход огнем, а флоты Дэна пошли в лобовую атаку. Нежелательное развитие событий. Если они ввяжутся в близкий бой, то уже не удастся вырваться и уйти в порталы. И не факт, что удастся победить. Станция «Надежда» не сможет нанести удар, так как свои флоты смешаются с вражескими. Георгий резко скомандовал. «Дэн, оставить лобовую атаку, разрешая удар с короткой дистанцией, после чего маневр на 90 градусов, освобождаешь мне сектор обстрела. Я сделаю зал батареями». «Понял, император, выполняю». Маневр удался, Реи не ожидали такого хода, и как только флот и Дэна сделали залп, ринулись в атаку, намереваясь его смять. Но не тут-то было. Флоты ушли с линии атаки неимоверным способом, вопреки законам физики, вопреки инерции, которая в любом случае тащила их под убийственный огонь батареи Реев. Капитанам кораблей удалось выполнить маневр уклонения на минимальной дистанции и изменить курс на 90 градусов. И мгновение ока Рэй оказались перед батареями станции «Надежда», которая несколькими залпами остудила их пыл, образовав облако обломков из атакующих кораблей. Колонисты во главе с главнокомандующим королёвым атаковали по левому флангу. Выйдя из порталов, сразу ударили всеми калибрами, надеясь посеять панику. Не тут-то было. Никакой паники в рядах Рэйов не наблюдалось. Наоборот, они максимально отстреляли боеголовки, сориентировались в пространстве и пошли в атаку, несмотря на потери. И вновь стал вопрос, что делать? Ввязаться в ближний бой или отойти? Задача уничтожить флот Иреев не ставилась. Ослабить — да, но уничтожить — только по возможности. Илья было уже хотел уходить в порталы, Но здесь с ударили флоты «Сервилей». Бальтеса атаковала мощно. Давление на флоты Ильи Королёва сразу упало. Рем приходилось перераспределять силы по ходу боя. Надо сказать, организация у них на высоте. Справлялись с этими задачами даже под огнем. Одновременно с «Сервилями» по правому флангу ударили флоты «Митов». Находясь в полном огневом окружении... Рэям ничего не оставалось, как занять круговую оборону. Места для маневра не было. Понеся значительные потери в первые минуты атаки, они адаптировались и теперь вели бой четко и расчетливо. Флотом сервили и митов удалось склиниться в ряды Рэев, и они завязали позиционные бои, нанося ущерб, но и сами несли потери. Император запросил аналитическую систему станции по ситуации, и прогнозу результатов операции. Та безапелляционно выдала результат. Флоты РФ выдержат напоры перейдут в атаку, если войти в позиционный бой. Наши флоты проиграют из-за численного превосходства РФ. Оптимально в этой ситуации отойти. Георгий уже собирался отдать приказ на отход, когда неожиданно вновь открылись порталы, и оттуда появились причудливые корабли цивилизации «Клетт». Они атаковали с тыла. — Повелитель Ютл, мы не опоздали на охоту? — Как можно, вожак Рэл. — Вы вовремя. Рэй оказались крепким орешком. Тот заклекотал в ответ. — Мы эти орешки щелкаем, как семечки. Бальтесса удивленно наблюдала за атакой флота клет ибо посмотреть было на что. Корабли буквально порхали, уворачиваясь от снарядов, как будто ничего не весили. Попасть в них оказалось совсем непросто. А вот они разили противника метко и, как правило, на повал. Корабли Реев один за другим выходили из боя. Реи ничего не могли с ними сделать. Бальтесса поддержала атаку и вклинилась в скопление флотов Реев, грозясь расколоть их на две части, что могло стать их полным уничтожением. Отбиваясь на всех направлениях, Рей смогли мобилизоваться и на этом участке. Они построились стеной и пошли в атаку, невзирая на потери. Такая тактика сработала, и Клетт стали нести потери. Рэл выходи из боя, я прикрою», — передала ему королева сервилий. «Благодарю. С вами приятно сражаться». Бой по всей линии соприкосновения стабилизировался и велся на средней дистанции. Рейы перестали атаковать. Флоты цивилизаций тоже держали дистанцию. Наступил некоторый паритет. Нужно решать, что делать дальше. Рейы выдержали мощную атаку, не только выдержали, но и сохранили значительный боевой потенциал. Георгий принял нестандартное решение. Нужно кончать с этим вторжением. Активировал связь и обратился к хранителю. «Хранитель, твои флоты достойные противники, но ты не сможешь противостоять нам. Даю тебе шанс уйти в свою вселенную. Твой отказ будет означать твою гибель и гибель всех твоих флотов», — говорил на открытой волне, так, чтобы слышали все его командующие флотами. Те, конечно, удивились. Такого обращения сценарий не предусматривал. Рэй вели бой в экстремальных условиях, в полном окружении». Но ценой неимоверных усилий и потерь им удалось стабилизировать тактическую обстановку по всей линии соприкосновения. Враг отошел. Теперь велась дуэль на средней дистанции. Судя по всему, удалось отбиться. Но только отбиться, не победить. Флоты врага отошли, но не отступили. И понесли они гораздо меньшие потери в сравнении с флотами Реев. Хранитель связался с Торионами Доном и Остовом. Нам удалось отбиться, но ситуация далека от разрешения. Наш военный потенциал сильно уменьшился. Но мы все еще сильны. Пора показать, как мы умеем воевать. Слушаем твой приказ. Бесстрастно откликнулись те. Приказ отдать хранитель не успел. По общей связи к нему обратился император Георгий, командующий флотами вселенной Нера. Выслушав обращение и глядя на огромную боевую планету... Становилось понятно, что император не шутит и, судя по всему, уничтожит его, не задумываясь. Поэтому решил применить нестандартный тактический ход. «Вижу, император, твои флоты не шутят, но я с ними бы справился. Мешает твоя планета. Понимаю, ты не раскрыл все ее боевой мощи. Полагаю, что твоя угроза реальна. Исходя из обстановки, мои флоты сменят точку базирования». Я прекращаю огонь, и мы уходим в порталы, сказал так намеренно, не уточняя термина сменить точку базирования. Георгий проанализировал ответ. Вроде бы все по правилам хранитель уводил флоты и ответил: "Мои флоты дают тебе возможность уйти и прекращают огонь". "Отлично. Спасибо за великодушие и до встречи", ответил хранитель. Император поверил ему. и думал, что он покинет эту вселенную, которую почти завоевал. «Нет, император, ты меня недооценил! Во вселенной есть секторы, которые принадлежат мне. Мы еще повоюем. Только в следующий раз я не буду таким великодушным. Торионы, уходим в порталы. Выход между звездными системами Миилов и Лонов», получив подтверждение от Торионов, «стартовал сам со своими флотами». Флоты занимали выгодную позицию. С теперь они прикрыты звездными системами, недалеко захваченная система великанов. По фронту ослабленные биномы и колонисты. Слева агрессивные миты. Позиция не идеальная, но гораздо лучше предыдущей. Выйдя из порталов, сразу приняли боевое построение. Хранитель привел в боевое состояние флоты, находящиеся в звездной системе Лонов и Миилов. Дополнительно пять флотов. Он практически возместил потери последнего боя. Посмотрим, что на это скажет император. Такой маневр его очень удивит и расстроит, наверное. Ждать долго не пришлось. Вселенная буквально взорвалась докладами боевых соединений колонистов, биномов и митов, о том, что огромное количество флотов вышло в прямой близости от них. Близость, конечно, относительная, но расстояния достаточно быстро преодолевались, так что получалось, что почти рядом. Георгий не верил своим ушам. — Как же так? Мы договорились. — Где же я просчитался? Он знал, где, но не хотел признаваться даже себе. Нужно было довести начатое до конца. Предложил хранителю вариант ухода, чтобы сохранить жизнь экипажам кораблей, а получилось совсем наоборот. Подставил под удар целые звездные системы. Вышел на связь с хранителем. Хранитель так не поступают. Долг чести выполнять принятые на себя обязательства и держать слово. Тот ждал такого вступления и сделал паузу перед ответом. Я выполнил условия договора. «Ты потребовал, чтобы я покинул вселенную Нера». «Я согласился». «И передал тебе, что сменю координаты базирования и сменил их». «Я соглашался на твои условия». «Договор предусматривает смену координат моих флотов». «Координаты ты не уточнил». «Следовательно, я выбрал их сам». «Где же здесь нарушение договора?» Георгий еще раз посмотрел и проанализировал сообщение. «Действительно, в спешке он поторопился». «Действительно, Хранитель, ты умеешь договариваться на своих условиях. Но и я умею держать слово и не люблю проигрывать». «Условия прежние. Даю еще один шанс. Последний». «Ответа не жду. Атакую без предупреждения». Хранитель ожидал такой реакции Императора и подготовил ему ответ, который его очень удивит. «Император, как только ты атакуешь мои флоты, я уничтожу две цивилизации». Лонов и Миилов, поэтому подумай, прежде чем что-то делать. Георгий проверил информацию о способности привести угрозу в действие, и действительно хранитель мог выполнить угрозу. В системах этих цивилизаций находились флоты Реев и могли привести угрозу в исполнение, проведя ковровые бомбардировки планет. Такой сценарий не входил в планы Георгия. Твои методы войны расходятся с кодексом чести, который принят твоей цивилизации. Ты много о нас узнал, император, но не знаешь главного. Кодекс чести моей цивилизации — это я, а моя задача — благосостояние цивилизации. Георгий понимал, что попал в трудную ситуацию. Теперь следовало быть крайне осторожным, поэтому задал вопрос. «Чего же ты хочешь? Каковы твои условия?» Ну вот. Другой разговор. Не с позиции силы, а на равных. Мои условия просты. Я со своими флотами остаюсь в твоей вселенной, в своих звездных системах. Соответственно, ты в своих. Мы разделим эту вселенную. Так будет справедливо. А какой справедливости ты говоришь? Разве справедливо захватывать чужую вселенную? Император, вижу, что ты можешь только угрожать. Сегодня ты показал, чего стоишь, но в итоге проиграл половину вселенной. Все благодаря твоему великодушию. Космос не прощает великодушия. Мы всегда жили, кочуя и завоевывая цивилизации. Использовали их ресурсы и шли дальше. И так будет всегда. Ты проиграл. Смирись с реалиями и прими их такими, какие они есть. Хранитель играл с огнем, и, судя по всему, пришла пора обжечься. Он перешел грань. Так с Георгием не разговаривал никто, даже в те времена, когда он не обладал таким могуществом, как сейчас. Вариантов не осталось. С Рэями придется разбираться в полную силу. По-другому не получится. Они закусили у и почувствовали свою безнаказанность. — Ну что же. — Не хотите по-хорошему, будет по-плохому, — решил Георгий и связался со всеми своими командующими флотами. Я только что вел переговоры с Хранителем. Похоже, он не понимает, с кем имеет дело. Нужно научить его ему разуму. Он нарушил слово. Вместо того, чтобы покинуть вселенную Нера, дислоцировался ближе к завоеванным цивилизациям и теперь прикрывается ими, как щитом, надеясь, что это ему поможет. Насмехается над нами, считая, что наше великодушие ниже его вероломства. Такое терпеть нельзя. Командующий Дэн с флотом Светлова, атакуешь Рэй цивилизации Миилов. Флот Миилов с тобой. Командующий Королёв с флотами Сервилей, атакуешь захваченную систему Лонов. Королева Митов, тебе предоставляется честь атаковать цивилизацию соседей Великанов и выбить оттуда Рэйв. Последнюю захваченную систему Трионов будет атаковать командующий Ютл с и флот Аморобов. «Я атакую главные силы Реев. Как только закончу, помогу тому, кому она потребуется. Вопросы, предложения, пожелания есть?» «Император, не горячись! Ты один против полчищ Реев — это безумие!» «Стоит подумать и найти другой способ!» Усомнился Талис в способности Георгия одержать победу над главными силами. «Не один!» А с экипажем станции «Надежда», с лучшими воинами вселенной, «Эрками». Командующий «Талис» остаешься на станции. Посмотришь, как воюет экипаж станции по-настоящему. Командование флотом на время этой битвы передашь тому, кому посчитаешь нужным. — Еще вопросы? — командующие поняли. Решение окончательное, и Георгий его не изменит. — Мы готовы выполнить свой долг, — за всех ответил Дэн. Иного ответа я и не ждал. «Теперь за работу! Атакуйте по готовности!» «Я атакую главные силы немедленно!»